Дэн Абнет. Возвышение Харуса. Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч. Ересть Харуса». То было легендарное время. Великий Крестовый Поход нес свет имперских истин в самые темные уголки галактики, возвращая разрозненные миры человечества в лона Империума и стирая чуждые расы с лица истории. По воле благословенного Императора, решившего отойти от радных дел, Бразды правления этой беспримерной кампании были вручены Харусу, примарху легиона лунных волков. Так говорят летописи, но ни в одной из них не найти ответа на вопрос, когда, под небом какого мира, проросли семена Великой Ереси. Может быть это случилось в тот день, когда Харус убил императора в первый раз?